Глава 23. Насыщенный день, откинулась назад Анна, упершись руками о задний край камня, на котором и сидела. И каждый раз такое. Нет, резко ответил Рен. Чаще куда спокойнее, но рано или поздно спокойствие должно было закончиться. Не зря же все шло через одно место сразу с момента прибытия кораблей в систему. Был уже вечер. Группа собралась возле главного костра, чтобы обсудить, кто будет дежурить, какие на следующий день будут планы, да и вообще просто поболтать. Ведь духовное единение, особенно когда разлад заложен произошедшей личной историей каждого, очень важно. Это основа любой группы. Ведь чем дружнее коллектив, тем выше его КПД, очень грубо говоря. «Значит, это просто я такая везучая?» – улыбнулась девушка, невзирая на то, кто ей сейчас ответил. Но вообще, интересный мир. Мне тут уже начинает нравиться. Нравится тот факт, что на этой планете где-то есть противник, который погубил уже 8 миллионов человек. С укором и уколом во взгляде проговорил Анни Джон. Как-то странно со стороны звучит, поверь. «Верю», кивнула медик. «Но я не про это, а про сам мир. Он красивый, загадочный. Мы его будем открывать, развивать». Плюс мы делаем невероятный шаг для развития человечества, просто огромный, сравнимый с тем, что делала природа в разные этапы формирования нас как вида». «В каком смысле?» – уточнил Ярев. «Звучит довольно безумно, но интересно. Раз уж мы пока решили отвлечься, то я бы с радостью послушал твои умозаключения. А вы как?» Ответом была тишина. Но тишина тоже есть ответ, иногда более красноречивый, нежели словесный. И тишина сейчас говорила об интересе, говорила о согласии, о том, что каждому хочется послушать чего-то такого, что поможет отвлечься. Возможно, вдохновляющего, возможно, угнетающего, но в любом случае это поможет. «Начинай!» – показал на борцову раскрытой ладонью командир, после чего откинулся на камни так же, как и недавняя собеседница, которая на краткий миг задумалась. И она начала рассказ сильно издали, рассказывая вообще про тот миг, который мог послужить началом начал всего. Ибо насколько ничтожна вероятность того, что некая сингулярность со временем самопроизвольно взорвется. А ведь она может, вот только за всю историю наблюдений за космосом такого не наблюдалось, хотя теоретически смогли доказать. Но все же что-то взорвалось, из-за чего материя начала распространяться. В этот же миг начав бороться с антиматерией как гласят теории. Но дальше больше. Это был первый так называемый большой и жесткий барьер, а ведь за ним был следующий, не менее значимый. Материя или антиматерия, которая бы в случае победы стала бы материей. И в итоге небольшой перевес был, что привело к первенству текущей версии материи. Следом уже у природы сущего начали проявляться возможности ошибок в текущем цикле бесконечных черед взрывов, Опять же, если верить теории бесконечных коллапсов и взрывов. Звездообразование и планета образования вокруг них, человечество не могло даже догадаться, насколько мала вероятность удачного стечения обстоятельств, из-за которых Земля оказалась там, где оказалась. Уже третий фильтр, по мнению Анны. Четвертый – условия жизни. Сколько раз жизнь на Земле умирала? Сколько раз ей приходилось буквально начинать практически заново? Сколько раз практически идеально сложившаяся система царства не ломалась, и всему приходилось перестраиваться. Множество. Но это тоже был барьер, путь, по которому жизнь на Земле проходила жесткие испытания. И результатом этих испытаний стал человек. Именно этот вид смог преодолеть за счет своей достаточной плодовитости, за счет генома, который достаточно легко перестраивался под нужные условия, За счет уникальной тактики выживания, за счет хитрости, а не силы и ловкости. Пятый барьер – это развитие этого самого человека. Тут могло быть множество проблем, от социальных катастроф до различных войн. Что только говорить о ядерном оружии, которое до сих пор может стать причиной исчезновения человечества не только как цивилизации, но и вида. И вот мы подошли к тому, что происходит сейчас – с энтузиазмом и интересом, с огоньком в душе и глазах, рассказывала девушка. Сейчас происходит перелом шестого барьера. После пятого мы доказали, что способны жить именно на Земле. Но именно Земля могла стать нашей могилой. Если бы нам не хватило ресурсов, если бы у нас не хватило сроков существования биосферы на нашей колыбели, то нас бы здесь сейчас не было. И раз мы смогли выбраться, раз мы смогли начать космическую экспансию, то мы можем преодолеть состояние после пятого барьера и начать путь к цивилизации второго типа. Долгий, тернистый, но тем не менее. Но и на этом пути могут быть различные барьеры, которые приведут к нашему исчезновению. Звездная экспансия дает разумному виду возможность выстоять в любых локальных звездных и планетарных катастрофах. Но не дает неуязвимость. Мы, как вид, как цивилизация, станем невероятно устойчивыми, но все равно сможем уничтожить друг друга той же гражданской войне. «Ибо человек славен тем, что на протяжении веков раз за разом придумывают все более изощренные способы уничтожения самого себя», — грустно усмехнулся Джон, посмотрев на первые звезды над головой. «Раз у нас получилось, раз у местных тварей, которые погубили многих, получилось, то почему никто и никогда не видел следов существования других цивилизаций?» Ответ может быть довольно банален. Улыбнулся уже Ярев. Время. Это у нас получилось за счет экспериментов по перемещению участка пространства вокруг нужного объекта преодолеть сверхсветовой барьер. А сам свет не может летать с такой же скоростью. Если просто взять радиус, то существа на одном крае смогут увидеть происходящее на другом только спустя 15 тысяч лет примерно. Может цивилизация развивается параллельно. Может граница реально где-то в десятки тысяч лет? Никто не может дать ответ сейчас, ибо выборка для наблюдений единична. Земля, а одна исходная точка создает великое множество векторов для появления даже самых безумных теорий. Нет выборки, нет объектов для анализа. Точнее, не было. И сейчас перед нами открываются великие возможности. Повисла тишина. Каждый думал о чем-то своем, но каждый в тот или иной момент смотрел на небосвод, чтобы там увидеть что-то свое, чтобы подтолкнуть мысли в нужном направлении. Теперь ответ на вопрос, одинокий ли мы во Вселенной, будет отрицателем, но проще ли будет от этого человечества. Практика уже показала, что нет. Соседи по галактике не хотят конкурентов, не хотят появления новой доминантной цивилизации. Таких давить надо в зародыше, особенно если ты сам только-только встал на путь экспансии. Но кто же знал, что так получится? А еще если у нас все выйдет, хмыкнул Ярев, то сто процентов это поменяет облик наших кораблей. Появятся первые боевые шаттлы, корветы, фрегаты, ну и так далее. Сто процентов начнет развиваться космический флот, причем стремительно. Я думаю, что он и развивается уже сейчас, только пока не так, как надо. И поэтому просто железобетонно нужно, чтобы мы выжили, чтобы у колониального корабля после приземления была возможность передать сообщение на Землю, к которому прислушаются. И нам нужно делать все возможное. Так, нас шестеро, и раз все здесь собрались, то обсудим план на завтра. Я продолжу с женой строить дом, тут же приподнял руку Рен, который даже не пытался сделать вид, что ему интересно. Все внешние стены установлены, осталось сделать все внутренние перегородки. Ни на какую звукоизоляцию даже не рассчитывайте. Утеплителей никаких нет. Первое время будет дуть. Но дом будет стоять. Отопление протянуть можно будет после обработки. Главное сделать генератор для подачи воды. Не проблема, кивнул Яр. Со временем, как мне кажется, реализуем. Если что, протянем все от реки. Главное, под землей все это сделать. Ну а по поводу дома, всяко лучше, чем палатки. Кстати, между слоями стен в будущем, как ветроизоляцию, надеюсь, такое слово существует, можно будет ткань палаток использовать, как один из вариантов. «Строго, но эффективно», согласился с мнением командира Азиат. «Главное в текущих условиях реализация возможна». «Вот и хорошо, тогда завтра занимайся внутренними стенами, потом минимум мебели, если выйдет, ну а после, будем думать, при решении тяжелых задач нужно дробить их на более мелкие и в ближайшей перспективе реализуемые». «Правильный подход», — уважительным тоном проговорила Анна. «Ценю», — с почтением ответил ей командир. «Следующая задача твоя, Ань. Необходимо продолжать выявлять все съедобное и не очень на этой планете. Плюс проверить Джона, как проходит его заживление. Все же травма руки у него была достаточно серьезная, раз потребовалось оперативное вмешательство. И если, по твоему мнению, он будет готов работать, то пускай... Нет, он завтра весь день на вышке, а ты его будешь сменять. А мое мнение спросить, тут же наиграно с улыбкой на лице, из-за чего его белоснежные зубы выделились среди мрака вокруг, сказал штурмовик. Может, я тоже строительством или сбором чего-то там хочу заниматься. Противник явно не будет ждать, когда кто-то решит встать на вышку, тяжело вздохнув, проговорил Ярев. А кто-то должен стоять. С твоим собственным оружием лучше тебя никто не сможет управиться. При отражении нападения в данный момент ты наша самая мощная боевая единица. Поэтому завтра все пульты с управлением взрывными заграждениями возьми с собой. Хорошо, уже серьезным тоном ответил пулеметчик. Оборона мое значит мое. Будет организовано все в лучшем виде. Тогда и управление обороной, как и командование в случае нападения, тоже за мной. В случае моего отсутствия, мелко кивнул Яр. Да, в остальных руковожу я. Если что, спрошу быстрого совета или прямо дам знать, чтобы ты руководил. Так проще, быстрее и удобнее. И так касается каждого аспекта нашей жизни. Это уже всем. Если я не дал команды, то можете давать советы. Если я что-то делаю не так, то очень настойчиво давайте советы. Я не эксперт, но все же именно мой мозг в симуляциях тренировали, затачивая под это дело». «Ты искусственный?» – удивилась Анна. «Ничего себе! Впервые встречаю возвращенного хранителем человека». «Да», — совершенно спокойно ответил одиннадцатый. «А тебе советую читать побольше базу данных, особенно когда заняться особо нечем. Перед сном, например. Официальный язык хорошо убаюкивает». Приму к сведению», — кивнула девушка. «Ну а мы завтра направимся за нашим последним членом команды. Если Джон сможет, то дотащит нам лодку до реки. Если нет, то это сделает Рен», — посмотрел командир сначала на темнокожего, а потом на азиата. В любом случае, за старшего останется Рен. Прошлый раз показал, что, по крайней мере, на сутки доверить тебе управление можно. Сочту за честь, без особого энтузиазма, ответил тот. В любом случае, задачи на завтра все те же. Роли распределил, осмотрел в последний раз присутствующих Ярев. Что касается дежурства, то мы с Лей будем всю ночь спать. Оно ложится на вас четверых. Если имеются какие-то нарекания, то озвучивайте сразу». Минутная пауза, в ходе которой Яр терпеливо ждал, когда кто-то начнет возражать, но в итоге все решили воздержаться. Спасибо за понимание. Тогда распределим его следующим образом. Кто когда хочет.